42. Понте-Векьё, метко названный старинный мост, не был крытым, хотя казался таковым из-за многочисленных навесов перед ювелирными ларьками и киосками, которые загромождали его, заслоняя солнце и вид на реку. Примечание Понте-Векьё – самый старый мост во Флоренции, название которого означает «Старый мост». Конец примечания. Здесь сновало множество туристов, больше, чем я видел их в других местах Флоренции. Одни рассматривали ожерелья и браслеты в витринах ларьков, другие торговались с продавцами, молодые женщины, вытянув руку, примеряли кольца с бриллиантами. Куда бы я ни посмотрел, повсюду были парочки. В первый раз за все время я заскучал по оставшимся на родине подружкам, и не в первый по Александре. Я все еще не понимал, как она относится ко мне и к тому, как развиваются наши отношения, если они вообще развивались. Когда мимо прошла целующаяся парочка, я чуть было не поморщился. На середине моста открывался прекрасный вид на реку арно по берегам которой стояли дома, гармонично сочетавшихся земляных оттенков. Но тут небо потемнело, и едва успел сойти с моста, начался дождь. Район Олтрарно, что значит «другая сторона Орно», расположен на южном берегу реки и считается не самым элитным. Дождь усилился, и я спрятался под навес одного из магазинчиков, уточнил маршрут к дому букиниста под GPS, а заодно нашел магазин, торгующий дешевыми зонтиками. Улицы на этой стороне реки выглядели несколько иначе, чуть погрязнее и попроще, то широкие, то узкие, на средневековый манер. Все они сейчас опустили». Я шел быстро, безуспешно пытаясь убежать от дождя, и вскоре вышел на небольшую площадь перед широким трехэтажным каменным зданием, на стенах которого висели красные транспаранты с объявлениями о проходящих выставках. Это был Палаццо Питти, или Дворец Питти, известный своей эклектичной коллекцией произведений искусства. В другое время я бы непременно зашел туда, но сейчас мне не хотелось отвлекаться. Чем дальше, тем более узкими и менее ухоженными становились улицы. Несколько зданий представляли собой груду потрескавшегося камня и облупившейся краски. Тротуаров вообще не было, дождевая вода поднялась и затекала мне в ботинки. Идти по неровному и скользкому булыжнику было трудно, и я вздохнул с облегчением, когда выбрался на просторную безлюдную площадь. Дождь припустил еще сильнее, купленный по дешевке зонтик уже не спасал от него. Я забежал в ближайшее здание с вневзрачным каменным фасадом и по собачьи отряхнулся. Через пару секунд я понял, что нахожусь в церкви Санта-Мария-дель-Кармине. Но чем конкретно она знаменита, я вспомнил только, когда увидел на табличке название «Капеллы Бранкачи». Именно здесь находился один из самых известных циклов живописи эпохи Возрождения, по которому я уже несколько лет читал свой любимый курс лекций. Это было одно из тех мест, которые мне больше всего хотелось посетить во Флоренции, и о которых я начисто забыл, приехав сюда. Заплатив 10 евро за вход, я поднялся по короткой лестнице и очутился в том месте, которое можно было назвать только раем. Цикл фресок заполнял всю маленькую часовню, ослепляя своим великолепием уже издалека. Преодолев последние ступеньки и пройдя через открытые скульптурные врата из серо-белого мрамора, я словно оказался в старинном синемоскопе. Со всех сторон меня окружали фрески. Примечание. «Синемоскоп» — широкоэкранная киносистема, применявшаяся в США с 1953 до 1967 года. Конец примечания. Расположенные двумя рядами живописные сцены жития Святого Петра, ростовые изображения людей с лицами, нарисованными так выразительно, словно они вот-вот заговорят. Цвета оттенков самой Флоренции, сиены и охры, бледно-розовый и пышный индийский красный по контрасту с изумрудно-зеленым и голубым. Весь этот цикл фресок оказался более красивым и впечатляющим, чем я себе представлял. Автор этого шедевра — Мазаччо, можно сказать, рок-звезда эпохи Возрождения. Он умер в 27 лет. Опасный возраст для любой великой рок-звезды. Он написал всего несколько фресок из этого цикла, но они были самыми известными и выделялись из ряда остальных. «В верхнем ряду слева от меня фреска «Чудо с динарием» изображала Христа с апостолами, противостоящими сборщику налогов. Он был единственным из них без нимба». Сцена навела меня на мысль о налогах и очевидных потерях, которые вскоре понесет моя толком не начавшаяся карьера художника. Вспомнил я и о денежных затруднениях моего прадеда, и о том факте, что после того, как он украл картину для Вольфьерна и Шадрона, чтобы они могли нажиться на подделках, он стал им не нужен. «Как смог бы?» — задавался я вопросом. «Такой человек, как Винчанцо, скромный и без связей, продать настолько известную картину. Ему столько довелось пережить. Смерть Симоны, потерю сына, предательство Вольфьярны и Шадрона. И все же я верил в него. Верил, что он мог это сделать. В углу картины Мазаччо изобразил святого Петра, достающего деньги изо рта рыбы. То было одно из чудес Христа. Вот что нужно было моему прадеду. Чудо. Наверное, мне и самому оно было нужно». Покой часовни нарушила немецкая пара. Они громко переговаривались и делали снимки. Я спустился на несколько шагов по лестнице. Мне хотелось еще раз посмотреть на фрески издалека. Дождь, видимо, перестал, потому что из окошка в дальнем конце церкви пробивался свет. Хотя тот угол был освещен довольно скудно и отгорожен от посетителей, я успел заметить, как в боковом проходе скрылся какой-то мужчина. Вернувшись наверх, я дождался момента, когда немцы ушли, И, оставшись в одиночестве, стал рассматривать Адама и Еву на фреске Мазаччо. Ногой Адам закрыл лицо руками, Ева прикрывала ноготу и рыдала, все в этой паре выражало страдание и абсолютное отчаяние. Таким же я представлял себе и Венчанцу, изгнанного и с чувством вины за потери любимой жены и сына. В этот момент что-то заставило меня обернуться, и я снова увидел его, того человека, что скрылся в дальнем конце церкви. Теперь он стоял... Метрах в семи. Свет из окна освещал его со спины, я разглядел только силуэт. Это был крупный мужчина. Я хотел спуститься, чтобы рассмотреть его поближе, но он метнулся прочь и исчез, словно его и не было. Я судорожно втянул в себя воздух, ощущение опасности обострилось. Что-то в этом парне показалось мне не только зловещим, но и знакомым. Выйдя на улицу, я двинулся дальше, к букинистическому магазину. Сквозь облака, как через церковное окно, пробивалось солнце, резкое и яркое. Я попытался прогнать неприятное чувство, вызванное этим парнем, но внезапная смерть брата Франческо вывела меня из равновесия, и теперь я относился с подозрением ко всему. Пройдя несколько кварталов, я оказался на оживленной площади под названием «Пьяца Санто Спирито», уставленной ресторанами и магазинами. Здешняя церковь была закрыта, но кафе работали. Я посидел немного в одном из них, попивая кофе и думая о своем прадедушке. Человеке, который не вписался в общество, замкнутым и одиноком, потерявшим единственную женщину, которая его по-настоящему любила и верила в него. Район вокруг Санта-Сперита напомнил мне Манхэттенский Нохо или Ист-Виллидж, Здесь было множество ресторанов и магазинов с ремесленными подделками от керамики и картины храм до ремней и обуви ручной работы. Ноги у меня еще не высохли, я было соблазнился парой таких легких полуботинок, но потом увидел ценник и передумал. «Виа Тесканелла» оказалась всего в нескольких кварталах, на этой улице было много переплетных мастерских и букинистических магазинов, но все они были закрыты, в том числе и тот, который я искал — На большинстве магазинов висели объявления, что они откроются после обеденного перерыва. Но на «Либрерия» — «Антиквария Ди Ференция» — такой таблички не было, а металлическая решетка на витрине была опущена и заперта. Я попытался заглянуть внутрь магазина через прутья решетки, но там почти ничего не было видно. Я уже готов был сдаться, когда увидел мигающую вывеску в конце квартала. «Пул в Ристоранте Американо». Был усыпан кожурой арахиса, из музыкального автомата пела «Долли Партон» и продавалось пиво «Будвайзер» в разлив. Примечание. Популярная американская кантри-певица. Конец примечания. Эдакое итальянское представление об американском баре. Я попросил Кока-Колы, и барменша, обладательница копны курчавых темных волос и ярко накрашенных губ, с улыбкой ее подала. «Американец?» — спросила она. «Итало-американец», — сказал я. — Неужели так заметно? — Нет. Ты выглядишь, как все смазливые итальянские отморозки, с которыми я встречалась. — Люк Перроне, — представился я. — Это как пиво. — Пишется по-другому. И не родственник. — Очень жаль. Тереза Феррара. Но тоже ничего общего с булочной в маленькой Италии. Примечание Феррара. Известная пекарня с кафетерием на Манхэттене. Конец примечания. Она протянула мне руку с кольцами на каждом пальце. — Я из Хакенсака. -э Это в Нью-Джерси». «Знаю. Я из Бейона. Как ты здесь очутилась?» «Поехала за своим бойфрендом. Плохая это была идея. Можешь мне поверить». «Ладно, учту. Если у меня когда-нибудь появится бойфренд». Тереза посмеялась, потом спросила. «Есть хочешь?» Не дожидаясь моего ответа, она исчезла на кухне и, вернувшись через пару минут, поставила передо мной тарелку. «Кальцоне. Домашняя пицца. За счет заведения». «И не критиковать, потому что я ее сама готовила». Попробовав, я сказал, что вкус изумительный. Так оно и было. Тереза поблагодарила и спросила, что привело меня во Флоренцию. Я солгал, что пишу научную работу, и взглянул на часы. «Торопишься?» «Нет. На самом деле мне очень хотелось поскорее вернуться к чтению дневника, но до открытия библиотеки было еще полчаса». «Что тут исследовать в этом районе?» спросила она. «Я искал книжный магазин», — ответил я, и она покивала. «А какой?» Когда я произнес название магазина, Тереза сразу перестала улыбаться. «Но ты же не коп, надеюсь?» «Я? Нет. А в чем дело?» «Да их тут много крутилось, когда это произошло». «Что произошло?» «Владелец этой, либрерия-антиквария, такой милый мужичок, Карла Бьянки, частенько сюда заглядывал, его убили прямо в магазине». «Боже мой!» «Когда?» «Месяца два назад». «Ограбление?» «Вряд ли. Это маленький магазинчик со старыми пыльными книжками. Кому это нужно, убивать старика из-за пригоршни евро? Так до сих пор никто и не понял, кому и зачем это понадобилось».